Поехали со своими познакомлю, сказал Андрей давным-давно в прошлой жизни. А они в курсе? Ну, знают о моём существовании. Мать да, Димке скажем. И что твоя мать думает по этому поводу? Она знает, что решение я принимаю сам. Когда едем? Автобус через два часа. Мы шли по Солнечной улице, Андрей здоровался с редкими прохожими, а во мне нарастало беспокойство. Как ты меня примут? Ты что, нервничаешь? А как ты заметил? Сложно объяснить, почувствовал. И дышишь ты не так, как обычно. Но ты даёшь. Всё, пришли. Андрей открыл калитку и пропустил меня вперёд. Во дворе никого, только серый кот развалился на солнце, да воробьи орут в кроне старой вишни. Ах, матери надо собаку завести, хотя здесь не ворует но мало ли что. Ты подожди здесь, я посмотрю, есть кто дома или нет. Андрей исчез в доме, а я осталась стоять на солнце, и тут меня окликнули. «Вы кто?» Мальчишка лет восьми, перемазанный тутовником в одних джинсовых шортах. Расцарапанный нос, веснушки, серо-зелёные глаза Андрея. Вот и познакомились. «Здравствуй, я тётя Вера». «Здравствуйте». «А что вы тут делаете?» «Жду хозяев. А ты здесь живёшь, да?» «Ну да». «А в ножички играть умеешь?» «Это как?» Я извлекла из кармана джинсов в пероченный К тому времени, когда Андрей вышел из дома, мы почти доиграли партию. Димка оказался хорошим учеником, и игра шла с переменным успехом. «Тёть Вер, вы только не поддавайтесь!» «Я не поддаюсь». «Димка!» Андрей стоял у крылечка, и Димка тут же повис у него на шее. Так втроём мы и зашли в дом. Подтянутая с чёткой учительской речью, Наталья Николаевна держалась любезно, хотя принуждённо и свысока. Пирожки были вкусные, чай хорошо заварен, вишнёвое варенье благоухало прошедшим летом, но Дим крывался на улицу, похвастаться своими успехами перед отцом. Вскоре мы играли в ножички втроём, под восторженные Димкины вопли, и счастье окружало нас почти ощутимым облаком. «Ты что, ещё на покойников не насмотрелась?» Мужчины были нагружены, из больших пакетов торчали коробки с лекарствами и упаковки одноразовых шприцев. Илья выглядел ещё более постаревшим, лицо у него было серое. Полотенце на шее у Сергея сменила аккуратная повязка. Ордон прошёл к машине и улёгся в её тени, часто дыша и вывалив язык. «Я к себе за документами». «Давай быстро, и так время протянули». Когда Илья исчез за дверью подвала, я спросила, «Что в отделении?» «Что и везде. Ходячие ушли к воде, наверное» неходячий этот Илья, как увидел двух старух на соседних койках, так ему и поплохело. Нормальные, говорит, бабки были, а сейчас как сцепились, такая коченели. Японама, что вообще делается? Андрюха, что меня покусал нормальный, мужик был работяга, пиво пили вместе пару раз, а сейчас бросился из-за двери к горлу. Илья сказал, совсем немного до сонной артерии не достал, кожу порвал, мышцы сверху. А он толковый, Илья твой промыл, всё обработал, скобки поставил, антибиотик уколол, говорит спасибо, что он не бешеный был. Андрюха, а то пришлось бы другие уколы делать. Пошутил. Да, у Ильи руки на месте. Только он не мой, свой собственный. Да так, к слову. Илья подошёл с сумкой в руках, и Сергей встретил его вопросом. Водишь? Только легковушку. А нам красы не надо. Стрелять умеешь? — Нет. — Ладно, где тут у вас гараж? — Рафики есть? — Конечно. — Пойдём, выберем. Ордон затрусил за ними, повинуясь жесту хозяина. Через полчаса мы выехали из города. За нашей Нивой Илья вёл Рафик, куда по дороге напихали ещё воды, хлеба, консервы, в стопку одеяла и несколько матрасов. — Спать повалку на полу, — объяснил Сергей. — В машине будет безопасно. — Машину перевернуть можно. Да, если возьмутся человек 10 Ты видела, чтобы двинутые хоть что-то делали вместе, ну, хоть вдвоём? Нет. Ну, в том-то и дело. Сергей гнал Нива под 90 В приоткрытое окно врывался тёплый ветер, трепал мне волосы, раздувал роскошную шерсть Ордона. Я разглядела утонувший в шерсти ошейник, самопальный ошейник из брезентового ремня от автомата. На ремень был надет полевой погон от афганки с двумя защитными звёздочками. Прапорщик. У тебя и пёс в чинах. Бабий глаз ведючий. Мой это погон. Когда старшего получил, старые погоны ему отдал. Ребята ржали. Ты, серый, вроде уже министр обороны, звания присваиваешь. Сыц, говорю, забыли, чем ему обязаны. Напомнить? Был бы он человеком, давно бы уж спился. Стольким его до гробовой доски водкой поить положено. Да он многих генералов умнее, правда, Ардоша? Пёс покосился на хозяина и вновь уставился в ветровое стекло. но они и заткнулись. После мели хвостом, а можно ему колбасы едать? А почему он не берёт? Потому и не берёт, говорю, что умный. Сами эту дрянь лопайте, а его паёк дороже вашего стоит. Твою мать! Машину так подбросило на ухабе, что я едва не откусила себе язык. Так мне и надо. Нечего сказать, поговорили, как мёду напились. Ей-богу, ардон наверное, более приятный собеседник. Чем ближе мы подъезжали, тем больше нарастали тревога и страх. До сих пор моей целью было вырваться живой из сумасшедшего города и добраться к Димке. И только сейчас я задумалась, а что там, в деревне жив ли Димка или... Или он тоже стал 73-м, что тогда? Если обратный путь от человека прямоходящего, иначе назвать голдящую у реки биомассу, язык не поворачивался, к человеку разумному, что-то подсказывало, этого пути нет. «Как нет пути от новорождённого обратно к эмбриону?» «Сюда поворачиваем». «Да, да». За окном мелькнула бело-синяя табличка «Хомутовка». «Сейчас старый мост через безымянную речку, потом ещё полкилометра в горку, и появятся первые дома». «Смотри, смотри». Ордон заворчала я вцепилась зубами в свой кулак, чтобы не закричать от страха и отчаяния. На берегу речки толкалась группа 73 третьих, и кое-кто из них стал задирать головы на шум мотора. Мы как раз проезжали по мосту. «Что они все пьют, никак не напьются. это корова на водопой два раза в сутки пригоняют. А человеку по жаре надо пить понемногу, но часто», — сказала я, надеясь, что голос не дрожит. «Дальше куля». В центре я покажу. Первомайская, 12, на другом конце деревни пруд там. Вся домашняя птица полощется, утки, гуси. Наверное, эти тоже все там. Короче, у пруда не показываемся, целей будем. А здесь, наверное, те, кому сюда идти ближе. Как же они воду находят? По запаху, что ли? Похоже на то. Деревенская улица выглядела почти обычно. Только слишком много распахнутых ворот и калиток. Ветер гонял яркий пластиковый пакет. Трупов не было видно. В семьдесят третий попался навстречу за две улицы до Первомайской. Он ничем не отличался от тех, что остались в городе, также брёл неведомо куда, уставясь в пространство. Увидел машину, бросился за ней, метров через сто отстал и сел прямо посреди дороги. «Да и халки нет, нихрена, курить надо меньше и кроссы бегать». Я промолчала. Сказать всё равно, ничего бы не смогла, так сухо было в горле. Нива у знакомого дома, скрытого за раскидистым тутовником. Я едва не выскочила на ходу. «Сидеть!» «Но выход только по команде, Ордун! Ищи!» Оглушённая командным рыком, я могла только наблюдать, как из машины выскакивает Ордун и исчезает за воротами. «А ты слушай. Пока не скажу, ничего не делаешь, поняла? Зелёнки много. Ордун прочешет, тогда пойдём». «Илью твоего я предупредил». Пока барахло грузили, он из машины вообще не выходит, понятно? Передвигаемся перебежками, страхуем друг друга. Если эти долбанутые появляются, стреляем в воздух. Если они агрессивные, стреляем на поражение в передних. Усвоила? Да. Через несколько минут, растянувшихся в часы, ардон возник в калитке и потрусил к машине. «Пошла вперёд, я за тобой». «Патрон, дошли? ардон к ноге?» Повинуясь Сергею как робот, я отстранённо подумала, что он правильно выбрал профессию. Мне ни разу не пришло в голову не подчиниться. И дело не только в том, что холодный рассудок говорит «В подобной ситуации Сергей как рыба в воде, в отличие от меня». Его интонации отключали саму возможность неповиновения. Маленькая веранда, заставленная комнатными цветами, выглядела как обычно. Но в доме всё было вверх дном. И никого. Ни живого, ни мёртвого. Только фотографии Андрея в узких рамках под золото смотрели со стены на разгром. Вот он, мальчишка с огромным полосатым мечом. Вот выпускник в нелепом сейчас модном костюме. Вот курсант в новеньком кителе. А вот последняя фотография. Та, которая на памятнике. Ни на одной он не похож на себя. Того настоящего, которого я любила. «Давай сюда!» Я пошла на зов и оказалась в кухне. На столе в луже чая лежали очки открытая книга. Разбитая чашка валялась под столом, а рядом с опрокинутой табуреткой, сбитым в угол ковриком, сидел ардон И сидел он у открытого люка в погреб. «Ко мне?» Пёс повиновался так же мгновенно, как и я. Шерсть у него на загривке стояла дыбом. Откуда в руке у Сергея взялся фонарик? Он посветил вниз. «Есть кто живой, отзовись!» Луч фонарика выхватил из темноты стеллаж с запылёнными банками и старый эбонитовый выключатель. Сергей передвинул рычажок. В погребе загорелась тусклая лампочка. Он встал на колени, заглядывая вниз, и его лицо неуловимо изменилось. «Стой здесь». Ступеньки скрипнули под его тяжестью. ардон тихо заворчал. «Что там?» — спросила я, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло. «Двухсотый. Один». «Кто?» Старуха. Волосы коротко стрижены, одета, кофта трикотажная, халат, шея сломана. Похоже, с лестницы свалилась или прямо сверху. Так, вроде целая. Холодная уже. На подбородке родинка есть? Большая такая, вислая. Сейчас. Есть. Здесь больше никого, вылезаю. Он опустил крышку люка, посмотрел на меня, и во взгляде отразилось что-то вроде сочувствия. Мать, что ли? Свекровь. Поехали отсюда. Никуда я не поеду, буду сына искать. Ты что, здесь, что ли, его искать собираешься? Поехали туда, к пруду. И возьми из его шмоток что-нибудь, ношеное. Копаясь в баке с приготовленным к стирке бельём, я чувствовала, как трясутся мои руки. Если Димка там, среди семьдесят третьих, такой же, как они, то... То что? Ничего. Ещё ничего не известно Он может где-то прятаться, тогда выйдет на шум мотора. Он может быть мёртв. И то, и другое лучше, чем стать ходячим телом. «Брось это», — голос Сергея выдернул меня из потока несвязных мыслей. «Здесь все запахи перемешались, Ардону трудно будет. Давай то, что им одним пахнет». В комнате Димки царил обычный мальчишеский беспорядок, но того разгрома, который царствовал в остальном доме, здесь не было. Кровать заправлена, пусть небрежно, но заправлена. Что, он дома не ночевал? Может быть, остался у Лёшки, хотя Наталья Николаевна это запрещает? Скомканная футболка, китайская подделка под Nike нашлась в пластиковом комоде. А под подушкой оказался Димкин телефон, старенькая Nokia, склеенная скотчем. Заряжен, на экране высвечиваются пропущенные вызовы. Четыре моих и три бабушкиных. Что за чёрт? Обшаривая комнату, я пыталась хоть что-то понять. Получалось плохо. В доме явно боролись, убегали от кого-то. Может быть, прятались. Кто гнался за безобидной старухой? 73 -й? Это от них она пыталась спастись в погребе? Почему просто не заперлась? Может, не успела? Сейчас и похоронить её не получится. Мне одной не вытащить труп из погреба, а на помощь Сергея можно не рассчитывать. Он зациклен на том, чтобы уехать как можно дальше от зоны поражения и, в лучшем случае, поможет искать живого, а не обихаживать мёртвого. Времени на это нет. Мы вышли во двор, оставив дверь открытой, и нас оглушил визгливый лай. Тяпа! Мохнатый, кофейный, с белым, любимчик Наталья Николаевна, бездельник и лакомка, вспомнила о своём долге. Он метался на цепи, не давая нам выйти. Ощетиненный сторож, последний защитник разгромленного дома. И перехватила взгляд Сергея, он смотрел на тяпу с насмешкой. И? Неужели с уважением? Гроза воров тоже мне. Смотри, хвост поджал, а всё равно лает. Отрабатывает. Правильная собака. А ну-ка, ардон займись. Ордон надвигался на Тяпу, как танк на одинокого пехотинца в чистом поле. Взъерошенная Тяпина холка была ему как раз по брюху. Вот он подошёл, ступая, всё медленнее и медленнее и застыл, чуть дальше того расстояния, на которое Тяпу отпускала цепь. Шансов в поединке с мощным немцем у беспородного Тяпки не было, но он не умолкал и продолжал рваться с цепи. «Звоночек», — так называла его Наталья Николаевна. «Он залает, я и выйду», — говорила она. Сейчас только собаки из соседских домов заливались таким же оголтелым лаем. Сергей зашел сзади, со стороны дома, и одним мгновенным движением отстегнул цепь от ошейника. Тяпко ошеломлён, умолк, взвизгнул и метнулся в будку. Теперь хоть с голода не помрёт на цепи. Всё, давай, в машину. Ордон к ноге. Обратное передвижение по той же схеме. Захлопнув за собой дверцу, я почувствовала себя в относительной безопасности. В кабине пахло псиной и потом, бензином, но сейчас эти запахи означали отгороженность от внешнего, безумного и угрожающего мира. Сквозь ветровое стекло краем глаза я увидела Илью. Он сидел за рулём Рафика, откинув голову на спинку кресла, и лицо его казалось лицом старика. Сергей рванул машину с места так, что меня выдавило в сиденье. «Куда теперь?» «Куда ты говорила? К пруду!» Он прав, — говорил я себе, — сжимая карабин. Поиски надо начинать оттуда. Если Димка там, такой же, как все эти, то я останусь здесь с ним, и будь что будет. Может быть, это временное, потом компенсируется. В любом случае, сына Андрея я не брошу, каким бы он ни был. Как не бросила бы его самого, каким бы он ни вернулся с необъявленной вяло войны. Из машины не выходим, поняла? Смотри, есть он тут? Если нужно, подъедем ближе. Он сунул мне в руки бинокль. 73-й толклись на берегу пруда. Толпа была куда меньше, чем в городе. Я, дорезя в глазах, всматривалась в лица существ, которые ещё вчера были людьми и слышала стук собственного сердца. Димки среди них не было. Это могло означать что угодно, и то, что его уже нет в живых, и то, что его здесь не было в час че. Как далеко распространяется зона поражения и что вообще произошло? Обдумывать ситуацию не получалось. Облегчение от того, что Димки здесь нет, не оставляло места ничему другому. Я смотрела на толпу, испытывая столько же эмоций, сколько их испытывает стереотруба, нацеленная на окопы противника. Просто воспринимала зрительную информацию. Те же лица, без тени мысли. Такая же грязная и порванная одежда. Но чем-то картина отличалась от той на городской набережной. Под ногами у семьдесят третьих не было мусора и объедков. Валялось раздавленное, втоптанное в грязь печенье, да ветер носил какие-то белые клочья. Только увидев гусиную голову в руках замурзанной девочки лет трёх, она сосредоточенно обсасывала кровоточащий остаток шеи, я поняла, что это просто-напросто перья. Стадо уток белыми поплавками колыхалось на середине пруда. Сколько их было утром? И сколько останется вечером, когда вожаки поведут их по домам? О том, что будет потом, когда птицу съедят, я думать не могла. Вдоль набережной, любимого места для вечернего променада горожан, расположено несколько магазинов, пара летних кафе, что-то ещё. Здесь, в деревне, один магазинчик, который старухи по прежней памяти называют «сельпо». Правда, ещё есть огороды. Ну и рожа. Нормальные идиоты. Чё брониться-то? Это не брань это диагноз предположительный. Всю жизнь думал, что это ругательство. «Идиотия — это болезнь, как и все прочие, вот только обычной идиотией не лечится. А это... Не знаю. Хоть не заразно, и то хорошо. Ты лучше скажи, если такая умная, чего они могут делать и чего не могут. Говорить и понимать речь не могут. Действовать сообща, по плану тоже. Пользоваться орудиями труда. Вообще руки использовать, кроме того, чтобы что-то в рот сунуть или шею кому-нибудь свернуть, не могут». Чувства испытывать только простейшие Удовольствие, неудовольствие, ярость, безразличие, ну и страх, конечно. А что они могут, мы вроде уже видели. Ага, видели. Жрать, гадиться, трахаться и друг другу глотки рвать. Яркое воспоминание о толпе семьдесят на набережной заставило меня зажмуриться. Нет, от памяти никуда не убежишь, это будет со мной годы, всё время, которое мне осталось. Накачанный парень, сосущий собственный палец, ворот майки промок от слюны, на светло-голубых джинсах расплылось мокрое пятно. Старик сидит на мостовой. Нога вывернута так, что ясно коленный сустав вывихнут. Мимо проходят семьдесят спотыкаются об эту ногу или наступают на неё и бредут дальше, а он продолжает грызть кусок чего-то непонятного, озираясь и хрипло постановая сквозь зубы. Из спасительной темноты под веками меня выдернул голос Сергея. «Так это зверь получается, обезьяна двуногая?» «Ну, близко к тому. Ладно, сейчас посмотрим. Прикрывай». Ничего не понимая, я взяла карабин на изготовку. «Если набросится, вали передних, не выходить, поняла?» Он выскочил из машины вместе с Ордоном, оставив дверцы открытыми. онемев от страха, я смотрела сквозь пыльное стекло и казалось, что сижу в кинозале. Сергей шёл на толпу, и рядом с ним у левого колена как приклеенный шёл ардон когда Сергей успел взять пса на поводок. Сейчас брезентовый ремень соединял их в одно целое, словно сиамские близнецы. Толпа семьдесят заколыхалась, и, как амёба, выпустила псевдоподию жилистого мужика в перемазанный чёрт знает чем тельняшки За ним поспешал тощий подросток. Неужели это всё-таки стая со своей иерархией и тактикой? Если это так, нам конец. Как только закончатся патроны. Мужик шёл всё быстрее и быстрее, побежал. Его лицо исказило ярости, как кривое отражение, также ощерился бегущий за ним подросток. Он легко перегнал конкурента, и до Сергея осталось метров десять. Тот сделал неуловимое движение левой рукой, и ситуация резко изменилась. Теперь навстречу бегущим мчался Ордон, разматывая длинный поводок. Он не лаял, не рычал, но было ясно, что 73 увидели то, что видела в оружейном магазине я — оскаленную смерть. Перед ней оставалось только бежать, и они побежали. Первым бросился на утёк мужик в тельняшке. Подросток пробежал ещё немного и тоже кинулся обратно, к толпе. Ордон нёсся вперёд. Сергей бежал следом, и толпа шарахнулась к берегу пруда, топча тех, кто среагировал не сразу. Кто-то завизжал, тонко, протяжно, неистово. Несколько семьдесят третьих свалились в воду и барахтались, пытаясь вылезти, цепляясь за ноги тех, кто был поблизости. Сергей остановился. Ардон тут же развернулся и побежал к нему. Толпа клубилась на берегу. Те, кто были с краю, пытались пробиться в середину, их выпихивали оттуда, уже закипела драка. Ну, вроде им теперь не до нас. Хлопок дверцы помог прийти в себя. Зачем ты, проверка? Теперь ясно, что стрелять не обязательно. Вот так толпу разгоняют да побольше этой тысячную с арматуринами камнями, дубинками. А Ардона кто хоть испугается, не только эти обезьяны. Не надо их так называть. Если всё так, как ты говоришь, то обезьяны есть, да и те умнее. Бабы детишек защищают, в середину стаи прячут. Ребята рассказывали, кто в абхазской заварушке побывал, а эти... Ардоша молодец, хорошая собака. Он потрепал пса по загривку, и тот тихо заворчал. «Значит так, бегаешь хорошо?» «Неплохо.» Полгода после смерти Андрея я почти не спала. Садиться всерьёз на снотворное и побоялась и решила заняться физиотерапией, бегать кроссы, чтобы забить бессонницу физической усталостью. После трёх-пяти километров рваным индийским бегом валилась в кровать полумёртвая и засыпала, не успев положить голову на подушку. Помогло. А потом втянулась и продолжала бегать, пока однажды не услышала беседу соседки Оли с какой-то медсестрой. «А доктор твой опять круги в парке нарезает? Да что ей ещё делать? не ребят, ни котят, ни мужика. «Может, там кого и найдёт? Есть же шабанутые! Бегом к инфаркту! Да ну, сейчас уже не модно!» Тогда я словно увидела себя со стороны и сжалась в комок. Да, так и есть ни мужчина, ни ребёнка. Даже кошку завести не могу в этом клятом подвале. Неделю не бегала, а потом сказала кому-то про себя «плевать!» и снова надела кроссовки. Эти бури в стакане воды казались сейчас такими ничтожными. Я почувствовала, что улыбаюсь и услышала слова Сергея. «Сейчас прочесываем деревню. Проезжаем все улицы, смотрим, слушаем. Ты зовёшь его по имени. Если не найдём, пускаем Мордона. Понятно?» «Да». Мы колесили по деревне, и с каждой улочкой Надежда понемногу умирала. Два раза попадались бредущие невесть куда 73-й, они вяло преследовали машину и почти сразу отставали. На мой зов никто не выходил» лежащий посреди пустой улицы труп, был виден издалека. Сергей остановил Ниву рядом с ним, и я не сразу поняла, что это не Димка. Так было перемазано кровью и пылью лицо тощего низкорослого мужичонки. Умирал он долго. Гравий на дороге был расчерчен бороздами. Корчился, скрёб руками вокруг, словно пытался удержаться, не соскользнуть. Туда. Ниже грудины торчала арбалетная стрела. Это означало что кто-то из них двоих, Лёшка или Димка, жив. Или живы оба. Или хоть один из них был жив ещё совсем недавно. «Давай на выход!» Я не успела полностью осознать слова Сергея, как уже выпрыгнула из машины и сощурилась от бьющих в лицо солнечных лучей. Он наклонился над трупом и осматривал его так, как осматривал бы судмедэксперт с тем же холодным любопытством, не упуская ни одной детали. «Уже окоченел». Ты же это в Робин-Гуда играет? Спиццуре вроде взяться здесь неоткуда. Билли наверняка в корпус». Я чуть не сказала, что Робин-Гуд арбалета не имел, обходился тисовым луком, но остатков здравого смысла хватило, чтобы промолчать. Пусть говорит, что угодно, лишь бы помог. Он и так потратил слишком много времени в ущерб своим планам, а реальной пользы от меня пока ноль. Я сыну подарила арбалет на день рождения в прошлом году, а дружок его сам сделал почти такой же. «Рукастый парень, стрела вроде заводская, но что? Придётся побегать. Значит, машину оставляем здесь и пускаем ардона От него ещё никто не уходил. Я с ним впереди, ты за нами. Не отставай, и так времени до хрена потеряли. Я держу ухо востро. Когда Ордон по следу работает, он ни на что не отвлекается». Он вынул из машины пакет с Димкиной футболкой и подозвал пса, улёгшегося в тени у передних колёс. «Сейчас напою его, и айда». Ты тоже выпей, только немного. Пока Ардон обнюхивал футболку, я старалась обдумать происходящее. Если удастся найти мальчишек живыми, я заберу обоих с собой. Бросить их здесь — это верная смерть. Если нет... След, Ардон, след. Я была благодарна Сергею за то, что его слова отвлекли меня от мыслей, додумывать которые до логического конца было слишком страшно. Человека и собаку вновь связывал, как пуповина, длинный поводок. Ордон челноком сновал по улице, иногда возвращаясь на метр-другой, методично обнюхивая дорогу. И вот он затрусил вперёд, время от времени, отрывая нос от земли, тихо гавкнул и прибавил скорость. «Давай за нами! Хорошо, след! Ищи след! Давай!» Ко мне Сергей обращался совершенно так, как к собаке, только что неуставными словами команд. Я повиновалась ему так же мгновенно и безропотно. С Ордоном они составляли боевую двойку, а я была третьим, и главное было не стать третьим лишним. Я только хвостовой стрелок, ещё один ствол, ещё одна пара глаз, лишь бы найти мальчишек. Пока сохранялась способность думать, в голове мелькали обрывки мыслей. Слава богу, кроссовки хорошо разношены. Смотри боковым зрением, дышать через нос. Потом всё стёрло стремление не отстать, не свалиться у обочины. Потом пришло второе дыхание, потом третье. Майка прилипла к спине карабин оттягивал плечо временами. Сергей переходил на быстрый шаг, когда Ардон терял след и начинал то возвращаться, то крутиться на одном месте, пытаясь снова встать на ту невидимую дорогу, которая приведёт нас к Димке. Ноги гудели от усталости, но поддаться искушению и остановиться было нельзя. Не умом, а нутром я понимала, что потом уже не смогу сделать следующий шаг. Ну давай, давай, давай. Андрей. Он рассказывал, как учился бегать кроссы. В училище увлёкся киплингом. «День, ночь, день, ночь, мы идём по Африке» хорошо ложилась на переход по жаре до учебного центра. Сноска. Стихотворение киплинга «Пыль. Пехотные колонны». «Пыль, пыль, пыль от шагающих сапог». Позже узнал про методику наведения аутотранса. Проговаривать про себя на бегу знакомый ритмичный текст, стихи. Так легче переносятся тяжёлые нагрузки. Ему помогало. А ну? «Счёт, счёт, счёт, счёт. Пулям в кушаке веди. Ты, ты, ты, ты, ты. Пробуй думать о другом. Брось, брось, брось, брось видеть то, что впереди. И правда помогает». Пусть Андрей бежит сейчас вместе со мной. Ведь мне легко было представить его рядом на улице. Я даже подстраивалась под его шаг, потом замечаю свою изменившуюся походку. Вот он, рядом. Нам вдвоём ничего не страшно. Мы добежим к Димке, мы прорвёмся. Бог мой, дай сил, обезуметь не совсем. Чуть сон взял вверх, задние тебя сомнут. Когда вбежали в лес, стало немного легче. Я... Здесь было прохладней, да и Ордон волей-неволей избавил скорость, петляя между деревьев. Он серой тенью скользил в подлеске, волк, идущий по следу. Но скоро иллюзия облегчения исчезла, мокрое от пота лицо быстро облепило мышкара. Под ногами хрустели сухие ветки, будя древний страх. Нас услышат, выследят, догонят. Ещё страшнее было сломать или вывихнуть ногу. Пару раз я с трудом удержала равновесие, споткнувшись о корягу, и чувствовала, как по спине бегут ледяные мурашки. Ещё бы чуть-чуть, и... Сергей ни разу не оглянулся. Что ему совсем наплевать, бегу я за ним или нет? Не затылком же он видит. Ордон остановился и лёг. Сергей на бегу резко махнул рукой вниз. Я по инерции сделала ещё несколько шагов, подходя к нему... «Лежать! Ложись, мать твою! Всё, пришли!» Он уже лежал ничком, и я поспешно опустилась рядом. «Последний раз, говорю, команды выполнять сразу. Ордон показывает, что дальше ходу нет. Опасно, а то бы он сел. Давай зови своего Робин Гуда. Вон кусты, видишь? Там!» Прожжённая форсированным дыханием горло повиновалась не сразу. «Димка! Димка!» Над нами что-то свистнуло, сверху посыпалась кора. Я перевернулась на бок и увидела в толстом стволе клёна, под которым мы лежали арбалетную стрелу, всаженную так, что наконечника не было видно. У него что, тоже крыша съехала? Ясно же, что здесь нормальные люди, не эти двинутые, а он на звук бьёт. И смотри, опять в корпус целит. Зови ещё, авось выстрелит. Пока будет перезаряжать, пущу ардон он его живо оттуда выкурит. «Подожди минуту». Я отчаянно старалась понять логику действий невидимого стрелка, пытаясь не думать о том, что там может быть один Лёшка, а Димка давно мёртв, или ещё хуже, бормочущее одно и то же слово «Опаздываем, 73 к которому мне удалось присоединиться. Похоже, пацана уже окликали по имени, а потом оказалось, что отзываться было слишком опасно. Он думает, что его и сейчас зовет кто-то из тех, кто перестал быть человеком, повторяя звуки, смысла которых не понимает. Значит, значит, я перевернулась на спину и закричала в почти невидимое за сплетением веток небо. «Димка! Это я, Вера! Твоего отца звали Андрей Кобрин. Он любил эту песню, если слышишь, подпевай!» И я запела, надрывая пересохшее горло. Служил я не за звание и не за ордена, не по душе мне звёздочки и по блату. Заросли молчали, и я продолжала выкрикивать, стремительно теряя надежду. Но звёзды капитанские я выслужил сполна. ты баты Аты-баты! Россия нас не жалуют ни славой, ни рублём. Сноска. Песня Сергея Трофимова «Аты-баты». Хриплый мальчишеский альт показался английским пением. «Но мы — ее последние солдаты!» К нему присоединился второй, не попадающий в тон. «И значит, надо выстоять, покуда не помрем! Аты-баты! Аты-баты!» Они поднялись из кустов, держа арбалеты на изготовку. Димка впереди, немного развернувшись направо, лёшка сзади, целясь чуть влево. «Правильно стоят. Директрису не перекрывают». Носка. Директриса. Направление стрельбы. Слова Сергея я услышала краем муха, бросившись к мальчишкам. Димка опустил арбалет и шагнул мне навстречу. Как они изменились. Перемазанные, осунувшиеся, похожие на затравленных волчат. Пахло от них дымом, потом и чем-то ещё. Наверное, бедой. Огромной бедой, которой пока не разглядеть и не осознать до конца. Димка уже рассказывал мне их одиссею, запинаясь и глотая слова, а я никак не могла поверить, что он рядом, живой и невредимый. Его речь дополняла увиденное в деревне, и всё складывалось в картину пазл, жуткую в своей чёткости и полноте.